Ей показалось, что это не она говорит. Голос был чужой. «Хорошо, что скоро, а то ваши друзья подумают, что вы влюбились в Париж». Он пожал плечами. «Какая она несносная и милая! Чем она его покорила? Может быть, отрешенностью, тем печальным весельем, которое стоит над Парижем, как летний легкий туман? Я вас обидел. Что вы?» Вы так интересно рассказывали о вашей стране. Я вам очень благодарна. Очень. Она встала. «Самба, где же вы запропастились?» В дверях кухни, повернувшись к Сергею, она с веселой гримасой повторила заученные русские слова. «К черту пошлет!» «Самба, где чайник? Что вы здесь сделали?» «Я думал, что вы хотите... Я хочу кофе. Идите к вашему гостю, я сделаю все сама». Прошло полчаса. Самба решил посмотреть, что с кофе. Он нашел Мадо плачущий. Уходите. Нет, погодите. Скажите ему, что мне стало дурно, что у меня больное сердце. Придумайте что-нибудь. Я не могу выйти к нему. Не могу. В ту ночь Сергей плохо спал. Он думал о Мадо. Чем он ее оттолкнул? А может быть, она над ним смеется. Нет, так не играют. Но почему он все время думает о ней? Это девушка без спросу, без тех прав, которые дает давность дружбы, без задушевных бесед, без горячих объятий, чужая, вот уж воистину чужая, вошла в его жизнь, стала такой близкой, такой своей, что он с ней беседует, спрашивает ее, утешает. Он ворочился, злился на себя и все-таки думал. Амадо и вдруг рассмеялся, вспомнил, как она смешно сказала по-русски: к чёрту. Утром ему дали длинный синий конверт. Вчера я снова дурно вела себя. Не сердитесь, я от этого страдаю. Вы говорили, что в вашей стране есть Джульетта, которым не хватает слов. Я тоже не моя Джульетта, только французская. Я не могу и не хочу войти в вашу жизнь. Все, о чем я вас прошу, встретиться со мной, может быть, я смогу вам сказать то, что хочу. Я буду вас ждать сегодня вечером в восемь часов на набережной Вольтеры возле памятника. Если вы не сможете или не захотите прийти, я не обижусь. Я буду говорить с вами издалека. Место это я выбрал, потому что там в этот час мало прохожих, мы сможем разговаривать. Простите, каракули, я тороплюсь и не решаюсь переписать. Мадо. Накрапывал мелкий дождь. Сергей пришел на набережную до времени. Мадо его ждала. Они быстро заговорили о дожде, о Вольтере, о картинах самба. Оба хотели скрыть свое волнение. Они шли, то очень медленно, останавливаясь, как будто не знали дороги, то быстро. И тогда со стороны можно было подумать, что они куда-то торопятся, но они не знали, куда идут. Они перешли на правый берег. Дошли до площади Конкорд, которая сверкала, как бальный зал. Поднялись по Елисейским полям, жмурясь от огней и не замечая прохожих. Потом они очутились в Булонском лесу. Обычно здесь бывало много гуляющих, но дождь всех разогнал. Они шли по пустой аллее, пахло мокрой травой осенью. Они, кажется, успели рассказать друг другу все, но ни одним словом. Не обмолвились о том, чем были переполнены их сердца. Слова были нужны, потому что они боялись замолчать, но и слова иссякли. Только дождик шумел в листве. Мадо остановилась, взглянула на Сергея, молча попятилась назад, как будто увидала она в его глазах что-то страшное. Все так же молча подбежала, руками, обхватила его шею, начала целовать. Он ничего не помнил, он только тихо повторял «мадо, мадо», а на ее лице слезы мешались с каплями дождя. Я так и не сказала того, что хотела, что, то, что я сейчас сказала. Так началась их любовь. Теперь они встречались почти каждый вечер. Никто об этом не знал. Они часто обижались друг на друга, ссорились, потом мирились, но даже эти размолвки были частицей большого и полного счастья. Глава тринадцатая Для Ширки не было мелких дел. Все он выполнял сорвением. Издание французского путеводителя по старинным городам Германии должно было укрепить реноме бюро путешествий Европа и показать французам, что немцы не помышляют о войне. Ширки решил, что путеводитель будет выглядеть солиднее, если предисловие к нему напишет француз. Он остановился на Невеле. Французский националист, человек с незапятнанной репутацией, ко всему изысканный поэт Ширки попробовал одолеть маску церцеи. Света не увидеть Персифоне, Голоса сирени не унять, К солнцу ломкие, как лед ладони, В золотое утро не поднять. Он откинул книгу со смешанным чувством зависти и презрения. Это двойственное чувство не покидало его во Франции. Четыре года прожил он в Париже, заведуя бюро путешествий и выполняя ряд особых поручений. Он изучил Францию и не раз говорил своим соотечественникам, что она заслуживает презрения. Какая отсталость, расслабленность. Близорукие, ничтожные люди, которые поглощены наживой или своими мелкими удовольствиями, Продажные газеты, эфемерные правительства, беспечность, превращенные в культ, однако в глубине души, ширке завидовал, он восхищался живостью реплик, элегантностью маленькой парижской мастерицы, веселостью толпы и, конечно, кухней. На да, эти люди умеют жить. И, восхищаясь, он непрестанно доказывал себе, что любой немец. Выше всех этих знатоков и привередников. Красиво, — подумал он о стихах Невеля, — но глупо и ни к чему. Рудольф Ширке не доверял свежим адептам партии. Он стал нацистом десять лет тому назад, когда исход борьбы еще не был ясен, и с нежностью вспоминал те времена. Побег из участка — Фальшивые документы, перестрелки с коммунистами, накуренные пивнушки, где между стойкой и бильярдом обсуждался грядущий передел мира. Молодость Ширки была беспорядочной, он мечтал о карьере адвоката, вместо этого ему пришлось в качестве представителя фирмы «Прима» уговаривать обнищавших коммерсантов обзавестись арифмометрами. Вечерами он зачитывался Достоевским, Ницше, Шпенглером, говорил себе, что одиночество — удел избранных, и вымаливал руку толстушки Эммы, которая вскоре вышла замуж за богатого шведа.